Глава шестая Я на мгновение выглянул из укрытия, рассчитывая расстояние до цели, и тут же метнул первый пузырек. Он ударился о бетонный пол с хлопком, разбиваясь на осколки. Содержимое мгновенно вспыхнуло, рассыпаясь на множество искр, которые вгрызлись в магические доспехи врагов. Один за другим защита магов растворялась, что меня не могло не радовать. Сэкономили Одинцовские на защите, будь у них артефакты получше, одного зелья бы не хватило на всех. «Что за хрень? Это было зелье Вова!» — заорали маги. «Пушкарев, не спать!» — взревел Игнатий Михалч, сразу поняв, что произошло, и выбрасывая огненный шар, который врезался в ближайшего врага Одинцовых. Вражеский отряд, несмотря на неожиданный поворот, собрались, занимая позиции. Вот от них прилетели несколько ледяных копий, врезавшись в стальную груду котла, за которой мы и переместились. Затем бахнуло два огненных шара. Вот только зря они это затеяли. Ведь я уже схватил вторую склянку и, подгадав момент, выскочил из укрытия. «Куда, пацан?» — закричал, надрывая голосовые связки Морозов. Я же метким броском закинул парализующий газ прямо за сложенные рядами стройматериалы, как раз в центр построения противника, как мне и подсказал Орион. А затем вернулся к своим. «Ты куда полез, малой?» — закричал на меня Пушкарев. «Что ты кинул?» «Теперь можешь их брать в плен». «Победа наша», — ответил я. «Я их парализовал». Морозов с Пушкаревым переглянулись. «Валера, не тормози» среагировал первым Морозов. «Погнали!» Я вышел вместе с ними. «Хозяин больше никого нет», отозвался Орион, уже успевший выскочить на задний двор котельной. «Похоже, этот отряд решил поживиться в котельной энергокристаллами. В дальнем углу находилась емкость, в которой те хранились. «Михалыч, может, расстреляем их? Какого черта их оставлять в живых?» Пушкарев направил на одного из них, потрескивающий молниями жезл. «Валера, так не принято!» Морозов вытащил из своего ранца антимагические наручники. «Вызовем подмогу, заберут как пленных. Не забывай, сколько наших у них в плену. На обмен пойдут». «Ну да, согласен», — ответил Пушкарев, принимаясь защелкивать браслеты на запястьях, замерзших словно истуканы врагов. «Суки!» — процедил один из них. «Ты поговори мне еще», — резко ответил Пушкарев, показывая перед его лицом молниевый жезл. «Еще слово, и поджарю твою задницу». Я же, в свою очередь, склонился над Разиным, доставая пузырек усиленной регенерации. «Рана открытая, проклятие!» — заскрипел зубами Морозов, заливая огнестрельную рану Разина лечащим средством. «Не донесем до машины, не успеем!» «Но оно было совсем слабым. С таким зельем эту рану не вылечишь!» «Пусть он выпьет это!» — подал я пузырек Морозову. Пушкарёв в это время управился, всех заковал в наручники и даже привязал их верёвкой, найденной неподалёку, в единую цепь. Он вернулся и удивлённо выпучился на меня, к тому же густо покраснел. — Ты слишком самоуверен, малой, — процедил он, загораживая мне путь. — А если угробишь его? — Валера, он справился с целым отрядом, — повысил голос на Пушкарёва Морозов. — Отойди и не мешай. Вот что значит произвести хорошее впечатление. Командир уже оценил мои способности, и к остальным это придет. Морозов слил в раздельно бормочущего Разина зелье регенерации. Эффект проявился мгновенно. На глазах у собравшихся вокруг Разина его сквозная рана затянулась, а кровотечение остановилось. Дмитрий затих, хотя и продолжил тяжело дышать. Но бледность начала сходить с его лица. «Охренеть!» — удивленно произнес Пушкарев. «Малой, ты где такое зелье достал?» «Быстров, благодарю за помощь!» — признал Морозов, помогая Разину подняться. «Но у меня тот же вопрос. Как ты это сделал?» «Всего лишь три зелья. Родовой рецепт». Просто ответил я, ловя себя на мысли, что вновь мне помогла стандартная комбинация. Антизащитное зелье и парализующее и зелья регенерации для лечения». «Невероятно!» — прогудел Морозов. «Но ладно, со всем этим разберемся позже. Нужно выбираться отсюда и доставить Разина в лазарет. С зельями или без, мы еще одну стычку не потянем». «С этим я бы поспорил. Да и Орион уже разведал всю округу, где было ни души. Разве что перевертыш увидел нескольких прохожих, спешащих по своим делам. Подмога приехала оперативно». И прямо к котельной загрузили пленных в большой фургон с зарешоченным окошком. Разина проверил лекарь, находившийся вместе с ними. «Я с вами», — ответил он. «Его надо в больницу и хорошо обследовать». «С ним все в порядке?» — напряженно спросил его Морозов. «Да что со мной будет?» — выдавил улыбку Разин. «Удивительно, но рана полностью затянулась», — округлил глаза лекарь. «Но его все равно надо в больницу обследовать, мало ли что». «Тогда поехали!» – махнул нам Морозов. «Сегодня с дозором, насколько я понял, мы справились. Нас сменила следующая группа. Отправляясь в сторону спрятанного автомобиля, я заметил, как наши сменщики успели закрыть здание котельной, установили защитные барьеры и уже двинулись дальше по намеченному маршруту. Дмитрий окончательно пришел в себя еще на полпути. «Да говорю же, Михалыч, все со мной нормально, и не такое проходил». Сидя на заднем сиденье, уверял командира Разин. «Какой еще лазарет? Опять там неделю продержат! Я ж так заржавею!» «Отставить возражение!» — пробасил Морозов. «Пуля прошла на вылет. Если бы не зелье Быстрого, ты бы уже отправился на тот свет!» «Да-да!» — закивал лекарь. «Как минимум, нужно пройти обследование, так что даже не возникай!» «И ты туда же, Коля!» Вздохнул Разин, а затем повернулся ко мне. «Спасибо, Алексей!» «Получается, что ты мне жизнь спас. Где ты только такие зелья достал? Признавайся. Надо бы и нам такими дозоры снабдить». «Думаю, это можно устроить», — ухмыльнулся я. «Эти зелья я сам приготовил». «Ты ведь нас разыгрываешь!» — воскликнул Пушкарев. «Ты!» «Нет, ну вы слышали». «Валеру, уймись!» — резко осадил его Морозов и серьезно взглянул на меня. «Алексей, скажи без шуток. Это правда твои зелья? Ты сам их делал?» «Да, я так и сказал», — ответил я. «Алхимики с такими вещами не шутят». «Ты удивил нас, парень, и тем более удивил наших врагов», — уважительно посмотрел на меня Морозов. «Всем этим обязательно нужно снабдить дозоры». «Но не мы это решаем». «Я понимаю», — ответил я. «Договариваться следует с представителями клана». Именно это я и хотел сказать, — одобрительно кивнул Морозов. «В общем, я передам информацию о произошедшем Никитину», — заверил меня командир группы. «Там пусть уже командир или кто повыше разбираются». На этом разговор сошел на нет, и вскоре мы добрались до кланового лазарета, где оставили долечиваться Разина, после чего меня подбросили до поместья, где меня уже ждали обеспокоенные родители. Несмотря на поздний вечер, они вышли встретить нас на парковку, как только им доложили о прибытии. «Как все прошло?» — с волнением спросила мать. «Все в порядке», — ответил я. Ни царапины». «Надеюсь, с ним не было проблем», — спросил отец у Морозова, который опустил стекло, чтобы попрощаться с нами. «Ваш сын отлично себя проявил сегодня», — сказал командир группы. «Я буду рад видеть Алексея в своем отряде». «Очень рад это слышать, Игнатий Михайлович», — с удивлением посмотрел на меня Иван. «После того, как внедорожник выехал со стоянки, отец повернулся ко мне». «Что мы еще о тебе не знаем?» — спросил он. «Ничего, что стоило бы знать сейчас», — ответил я. «Скоро сами все увидите». Поместье Широковых в то же время Глава рода Широковых был в растерянности. Он все никак не мог поверить в то, что сведения из поступившего доклада являются истиной. Такого просто не могло быть. Быстров. Обычный пацан и слабенький маг Огня смог отбиться от Анатолия, одного из лучших магов его рода, к тому же еще и учащегося на последнем курсе. И как будто этого мало только что выяснилось, что благодаря этому сопляку сорвалась операция по разграблению котельной. Операция, которая была ответом на разграбление его складского помещения. Не говоря еще о потерях, целых девять магов попали в плен в этом бою, и лишь благодаря своим связям Андрей Юрьч смог получить точную информацию, что в дозоре был и Быстров. Почерк был явно его. Сначала разрушение щитов, а затем паралич. И опять эти зелья. Неужели род Быстровых научился производить что-то помимо низкокачественных и самых дешевых целебных зелий? которые Род Широковых даже покупать побрезговал бы. Это определенно были тревожные звоночки. Нужно было решать, что с этим делать. Быстров со своими зельями неожиданно начал играть серьезную роль в делах клановой войны, и нельзя было пускать все это на самотек. Нужно было действовать более радикально. Вернувшись с дозора, я сразу направился к себе и уснул, кажется, едва коснувшись подушки. С утра после всех процедур я спустился на завтрак, уже ожидая очередного допроса от родителей. «Ты точно ничего не хочешь нам сказать, сын?» — спросил отец, когда я присел за стол. Блюда сегодня были заметно богаче обычного. Жареные тосты с джемом, фаршированные перцы и отварное мясо на костях. Сытный завтрак. Видно, Полина уже передала деньги в родовую казну. «Думаю, что нет», — ответил я. «Вчера был довольно напряженный дозор, но никаких серьезных проблем не было. Можешь быть уверен, честь рода я не посрамил». «Что ж, хорошо, если так», — нехотя кивнул отец. «В любом случае я узнаю обо всем важном от представителей клана, если ты снова что-то устроишь». «Обязательно», — ухмыльнулся я. Думаю, представители клана явятся к нам с внеочередным визитом уже довольно скоро. Объяснять это ты тоже не будешь, сын, — нахмурился отец. Да, — кивнул я, — пусть будет сюрприз. Уверяю, ничего постыдного я не сделал. Мы тебе верим, сын, — сказала мать. Ты уже такой большой. Неудивительно, что у тебя могли появиться секреты. Настаивать мы не будем, — красноречиво посмотрела она на Ивана. Конечно, настаивать мы не будем, — повторил отец. Пусть Алексей сам отвечает за свои слова и действия. Он уже не маленький, ему в будущем главой рода становиться. Так что посмотрим, что он такого задумал. На этом разговор за завтраком завершился, и я сразу отправился на парковку, где меня уже ждала Полина. — А мне ты не хочешь ничего рассказать? — спросила сестра, заводя двигатель. — Как вчера все прошло? Мне же интересно. — Если коротко, то я успешно продемонстрировал в деле все свои зелья, — ухмыльнулся я. А если более подробно, то у нас случилась стычка с крупным отрядом Одинцовых. И если бы не моя помощь с зельями, был бы весомый риск не только провалить операцию, но и потерять весь отряд дозорных. Я сделал паузу, затем добавил. Ну и не говоря уже о том, что Одинцовы добились бы своего, разграбили бы котельную, а затем, возможно, и склад с артефактами. «Вот это движуху я пропустила!» — поразилась Полина. «Ты не перестаешь меня удивлять, братец!» «Стараюсь», — усмехнулся я. «Но теперь, думаю, вопрос с продажей зелий скоро решится», — кивнула сестра. «Еще бы после такой заварушки. Если ты и правда настолько сильно повлиял на ход боя, уверена, теперь тебя не только признают, могут даже к Борисовым вызвать». «Возможно», — пожал я плечами, — «но, думаю, для этого еще слишком рано». «Почему?» «Сама подумай», — усмехнулся я. «Если бы каждого успешного бойца сразу признавали и вызывали лично к главе клана...» Ему бы только этим и пришлось заниматься в рабочее время. Действительно, задумчиво кивнула сестра. Но ведь такие заслуги, как спасение группы новичком, не каждый день происходят. Да, но не факт, что информация об этом вообще дойдет до представителя клана выше командира, ответил я. Сейчас же война кланов в самом разгаре, не то время, чтобы разбираться в каждом локальном событии. Жаль, если так вздохнула Полина. «Было бы круто сразу к главе клана попасть. Так бы мы точно смогли по зельям договориться». «Думаю, скоро мы вновь встретимся все с теми же представителями клана», заметил я. «И с ними же будем дальше вести дела, раз уж их уже официально представили к нашему роду». «Будешь с ними договариваться о зельях? Обязательно зови меня поучаствовать», кивнула сестра. «Уж поверь мне, торговаться я умею». «Договорились», легко согласился я. — О, и, кстати говоря, я смогла достать один из нужных тебе ингредиентов — раствор ледяного мха. — Дорогущая же штука. Почти пять тысяч за флакон пришлось отдать. — Я прихватила тебе парочку. А вот сок огневки пока не нашла. Но я работаю над этим. — Понял, спасибо. — кивнул я, отсчитывая купюры. Вышло немало, но это и неудивительно. Все же, хотя и слабый, но могоцвет. «Вот, держи, реагент заберу позже, пусть пока у тебя полежит. После Академии зайду». «С тобой приятно иметь дело», — улыбнулась Полина, принимая десятку. «Округление я ей оставил на чай. Заслужила». «На этом поездка, а с ней и наша беседа, закончилась. До Академии мы добрались, как обычно, с ветерком. Полина иначе попросту и не умела». Попрощавшись с сестрой, я направился на занятия. Сегодня в расписании первой пары стоял один интересный предмет — монстрология. Как раз по моему профилю. По пути я вновь чуть не столкнулся с Ромой, прямо-таки дежавю. Но на этот раз Широков-младший посторонился, с легким испугом глядя на меня, и поспешил скрыться. Похоже, до него дошли слухи о том, что я победил посланных за мной старшекурсников. Отлично, будет ему уроком. Также в коридоре я заметил и вчерашнего старшекурсника, который пытался заманить меня в ловушку. Но он даже не рискнул показаться мне на глаза и быстро затерялся в толпу студентов. Внутри аудитории уже собрался народ, оккупировав все задние ряды. Я же, как прилежный студент, занял первый ряд вместе с остальными отличниками. Судя по пропорции, этот предмет не пользовался особой популярностью. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Далеко не все выпускники Академии собирались в конечном итоге сражаться с тварями из разломов. Многие находили себя в куда более мирных специальностях, а еще часть студентов планировала участвовать преимущественно в клановых войнах, где знание монстрологии ничем не поможет. «Доброго всем утра, студенты!» — бодро произнес сухонький старичок, входя в аудиторию одновременно со звонком. Звали его Афанасий Петрович, и он был выдающимся специалистом в своем вопросе. А больше ничего нового память мне не подсказала. Скорее всего, прошлый владелец тела тоже не брал во внимание эти занятия. Учитывая его потенциал к магии, какие уж там разломы. Он бы даже в клановых войнах участвовать не стал. Я же совсем другое дело, как по потенциалу в магии, так и по сфере интересов. В прошлой жизни я немало времени посвятил изучению тварей из разломов, ведь именно из них добывались основные реагенты для большинства зелий и эликсиров уровнем повыше обычного. Разломы, хотя и были настоящим бедствием для мира в целом, все же оставались важнейшим элементом для развития прикладных дисциплин. Без них такие науки, как алхимия, вероятно, застопорились бы в своем развитии. Тем временем занятие уже началось, и Афанасий Петрович приступил к поэтапному рассказу. Темой занятия оказались летающие твари. Многие из них были ровно теми же, какими я их знал. Отличия, конечно, присутствовали, но несущественные. Их легко можно было списать на разницу во времени изучения. Все же многие твари эволюционировали и развивались постоянно, так что данные о них быстро устаревали. «Что ж, на этом на сегодня все», — сказал преподаватель в конце занятия. Осталось только провести небольшую проверку. Кто сможет назвать всех летающих монстров, известных науке на текущий момент? Я сразу поднял руку. Для меня это не представляло сложности всего-то десяток наименований. Летающие твари встречались не слишком часто, и больше половины из них представляли собой настоящую угрозу даже для отряда опытных магов. "Быстро", прищурился профессор. Неожиданно, не часто вы вызываетесь ответить. Что же, я вас слушаю? Я без запинки начал называть виды летающих тварей, пока не дошел до конца а также костяная виверна, пикирующий перехватчик. «Очень интересно», — профессор внимательно посмотрел на меня. «И что же наука знает о последних двух видах?» «Разве что их существование», — не моргнув глазом, ответил я, сразу поняв, что сболтнул лишнего. «Точно», — кивнул Афанасий Петрович, «ведь они зафиксированы лишь в единичном экземпляре и даже не занесены в официальный классификатор». «Именно так», — кивнул я. «Но мне было интересно, и я немного углубился в эту тему. Хотя это, конечно, занятное совпадение, что названия этих видов совпадают в обоих мирах». «Потрясающие знания! Быстро!» — произнес профессор с явным удивлением, посмотрев на меня. «Неожиданно, что вы в курсе даже тех видов, которые я не упоминал на занятиях. Безусловно, это отлично!» Кивнул с одобрением профессор. «Можете садиться». На этом занятие завершилось, и я направился дальше. Следующими предметами в расписании стояли физкультура и математика. Ожидаемо ничего особенно интересного на них мной замечено не было. Эти два занятия сгодились разве что на легкую разминку, физическую и ментальную. После чего учебный день наконец завершился, и я направился на парковку дожидаться Полины. Зная мою сестру, ждать долго не придется. «Даже если она сейчас на другом конце города, с ее скоростью это максимум минут десять езды». Но не успел я пройти и половину пути, как меня окликнули. «Здорово, Леха, как сам, как жизнь!» Тут же присел мне на ухо знакомый голос. «Толик, давненько же я его не видел. Интересно, что ему от меня понадобилось спустя столько времени?» «Как видишь, все хорошо. Получше, чем у некоторых», — усмехнулся я. «Что, ты что-то хотел или просто соскучился?» «И то, и другое», — с ухмылкой ответил Толик. «Дело есть. У меня к тебе одно очень заманчивое предложение». «Что ж, я слушаю», — пожал плечами я. «Что за предложение такое?» «Пойдем деньги поднимем в казино. Я пропуск выбил в одно классное заведение. Там все по-честному, только удача важна. А ты, смотрю, в последнее время крайне везучий. Пусть это пойдет на пользу нам обоим». «Я не играю в азартные игры». Отрезал я. Поищи для этого кого-нибудь другого. «Да что ты мне заливаешь?» — хмыкнул Толик. «Ладно, если не хочешь. Может, можешь занять денег? Обещаю, быстро верну». «И денег я на такое не занимаю», — спокойно ответил я. За время разговора с Толиком мы как раз успели подойти к парковке. И стоило мне остановиться, как напротив у обочины внезапно затормозила тонированная тачка. Явно премиум-класса. Даже я, не особо разбирающийся в марках машин, понимал, такое авто может принадлежать только кому-то важному и при деньгах. Очевидно, что прибыли за мной. Толик тоже это понял и буквально испарился. Только что стоял рядом, и уже нет его. Талант! Я не стал изображать удивление, просто подошел ближе. Бояться мне было нечего, в случае чего отбиться я смогу. «Запас зелий при мне, полный источник маны тоже». Когда я поравнялся с машиной, тонированное стекло со стороны водителя начало медленно опускаться. И я увидел, на меня внимательно смотрит человек в дорогом деловом костюме с аккуратно прилизанной прической. «Ну что, поговорим быстров?» — спросил он, глядя прямо в глаза. «Ты кто такой?» — прямо ответил я. «Андрей Юрьевич Широков», — ухмыльнулся собеседник. Да-да, тот самый, склад которого ты недавно ограбил.